Мне снился довольно приятный сон о тех днях, когда я торговал в зале морского дома. О тех днях, когда казалось, что я ничего не могу сделать неправильно. Первый урок, выученный мной там, был самым важным. Он касался ценности информации. В Умберте с ней ничто не могло сравниться по стоимости. На одном существенном факте можно было сделать или потерять целое состояние. Контрольный пакет акций бесполезных карптипских копий я купил не по какому-то ностальгическому капризу, и не из-за возможности, что мне однажды вдруг захочется в них побывать. Я купил это предприятие, потому что знал существенный факт. Факт, который представлял собой высокую вероятность очень значительных перемен. Я кое-что знал. Кое-что важное. Я знал, что туда собирался отправиться с Нориверс Я очнулся и обнаружил, что Хэннон бьет меня с куда большим энтузиазмом, чем требовалось, и остатки моего сна тут же развеялись. «Кара!» Я с трудом попытался сесть. Снори сел на колени возле Вельвы. Она лежала, прислонившись к колонне, которая ее пригвоздила Аслаук. Снори срезал ткань и поднял нижнюю рубашку, открыв уродливые красные рубцы на ребрах слева и справа. Наверное, какой-то амулет или заклятие отвели прикосновение Аслов к от ее плоти, поскольку я видел, как ноги демоницы ударили прямо в Вельву. Должно быть, они только чиркнули по одежде кары, не попав в жизненно важные органы, и пригвоздили ее к колонне всего лишь за одежду. Хуже всего прикушенный язык. Снори посмотрел на меня и отпустил кару. Потом взял меня за руку и поднял на ноги. Ел! Он отряхнул меня и отошел с серьезным видом. «Я знал, что тебя не купить». Хе! Я потерло, лоб, ожидая, что пальца красятся кровью. «Ты же знаешь, я человек чести!» Ухмыльнулся я ему. Снори по-воински сжал мое предплечье, и я сжал его в ответ. «А что случилось с твоей...» Я указал на его бок, где его выцветшая куртка во множестве мест была продырявлена и порвана. Кристаллы там исчезли. Он похлопал себя по боку и поморщился. «Не знаю...» Когда я бросил меч, кусок соли просто отвалился. Остальное я соскоблил. Похоже, оно уже не держалось на мне. Заклинание Келема разрушено. Хромая и опираясь на Хэннона, подошла Кара. «Давайте уйдем отсюда». Снори посмотрел на Вельву и на мальчика, волосы которого были рыжими, как у его среднего ребенка. Мне хотелось, чтобы он увидел жену и сына, которые могли бы у него быть, и жизнь, которая могла лежать перед ним. Не то, что заменит оставшееся позади, но что-то... что-то хорошее. В любом случае лучше, чем ад. Снори склонил голову. «Я не могу уйти». Он посмотрел на свои руки, словно вспоминая, как те когда-то обнимали его детей. «Покажи мне дверь. Я прошел слишком далеко, чтобы возвращаться». «Я не знаю, которая из них...» Кара махнула рукой в сторону уходящих от нас колонн расстояние между которыми, казалось, все уменьшалось и уменьшалось, пока они не начинали сливаться. Это была специальность Келема. Помнишь, мы же пришли сюда, чтобы найти Келема, а не дверь? Они тут повсюду. Нам просто нужен тот, кто может разглядеть правильную. А я отдал его тьме. «Снори, он бы никогда тебе не сказал. И нас бы он не отпустил, уж точно не с этим». Я поднял ключ. «Слава богу, вовремя наступил закат». Кара удивлённо посмотрела на меня. «Закат будет через два часа, если не больше». Я рассмеялся. «Ну, конечно же, это не так». «Это вряд ли, Ял. покачал головой с Норри. «Да, время здесь ведет себя странно, но я согласен с Карой. Не может быть, что я здесь уже так долго». «Всё дело в тебе, Ял, кивнула Кара. «Ты сам не понимаешь своего потенциала. Ты сам связываешь себя всеми этими правилами». «Всей той ложью, которую рассказываешь себе, чтобы избежать ответственности». «Но это ты позволила Слоук прийти. Ты отыскал дверь к ней. Ты осуществил это». «Я...» Я закрыл рот. Возможно, Кара была права. Теперь, подумав об этом, я удивился бы, если б вылез из шахты прямо сейчас, и там оказалось темно. «У Снори тоже есть потенциал. Ты сама это говорила. Он разжигает орехалки ярче, чем ты». «Так и есть». Безлобно сказала Кара: Я посмотрел на Снори, не зная, говорить или не говорить. Если дверь смерти так сильно тебе нужна, то здесь ты ее и найдешь. Я покачал головой. Не ищи ее, Снори. Но если все-таки станешь искать и найдешь, то я ее для тебя открою. А потом моим языком овладело безумие. И отправлюсь с тобой. Думаю, это какая-то болезнь. Когда тебя считают отважным и честным человеком, это становится зависимостью. Как маг. Тебе хочется его все больше и больше. Я радовался похвалам, которыми осыпали героя Перевала Орал, но когда Нарсиит стал относиться ко мне как к равному, те похвалы померкли, и брошенные мне лепестки побледнели. В этом воинском пожатии есть ощущение семьи, ощущение причастности. Теперь я понимал, как такого мягкого Туттугу затянуло в эту кутерьму, и будь я проклят, меня тоже затянуло. Пойдем со мной, брат». Снори зашагал по залу, как человеку у которого есть цель. «Мы откроем дверь смерти и принесем им ад. Об этом будут рассказывать саги. Мертвые поднялись против живых, и два человека погнались за ними через реку мечей. Рядом с нашей историей легенда о Беовульфе будет детской сказкой». Я пошел за ним, стараясь шагать быстро, чтобы гнавшаяся за мной неуверенность не догнала меня. Кара с спешили следом. «Моя сестра ждала за дверью, нерожденная, измененная, жаждущая моей смерти. Но Снори ведь освободил своего ребенка от этой судьбы. Наверное, и Кендет сможет сделать то же самое. Мою голову заливали видения парадов, которые устроят в мою честь вермильоне, когда я вернусь, и почести, которыми осыплет меня бабушка. Ялан, завоеватель смерти». Совсем скоро глупость начала меркнуть. Мне надо было лишь вспомнить Черный форт», чтобы понять, насколько слабо на самом деле я жажду этой чепухи. Долгое время я надеялся, что мои восторженные похвальбы не будут подвергнуты испытанию, что поиски Снори окажутся бесплодными. Но вскоре он остановился, положив руку на колонну, которая, на мой взгляд, была в точности такой же, как и прочие. «Это...» «Уверен?» Я уставился в глубины колонны, пытаясь разглядеть хоть что-то посреди нагромождения неправильных бледных линий, из-за которых к центру прозрачность затуманивалась. Уверен. Я так часто был на волосок от смерти. Чувство на ее пороге мне отлично известно. Не надо. Между нами втиснулась кара. Умоляю. Она посмотрела на Снори, вытянув шею. Может, на той стороне тебя поджидает нерожденный? Неужели ты и впрямь хочешь спустить этих тварей на наш мир? «У тебя, кроме стали, нет оружия, которым их можно остановить. И пока дверь будет открыта, сколько времени пройдет, прежде чем заявится мертвый король?» Она обернулась ко мне. «А ты, Ял, ты же слышал, что сказал Келем. Твоя сестра будет выслеживать тебя и съест твое сердце. Как думаешь, сколько времени ей понадобится, чтобы отыскать тебя, если пройдешь через дверь?» Снори положил обе руки на кристалл. «Я чувствую». «Они будут ждать тебя». Кара схватила его руку, словно могла его удержать. Снори стряхнул ее руку. Если бы мы были в землях мертвых, и я спросил бы тебя, где дверь в жизнь, что бы ты сказала? Я. Она поджала губы, раньше меня заметив ловушку. Как двери в смерть здесь, так и двери в жизнь там нет смысла быть только в одном месте. Она была бы повсюду. Они рожденные будут ждать повсюду. Снори мрачно ухмыльнулся. «Ничто нас там ждать не будет. Яла даст тебе ключ. Запризана дверь. Я видел расчеты на ее лице. Быстро промелькнула и исчезла. Скилфа послала ее только ради этого момента. Ключ предлагали ей добровольно. Проклятие Локи не грозило. «Не ходите туда». Но из ее голоса пропала убедительность. Это меня опечалило, но, наверное, все мы жертвы своих амбиций. «Останьтесь», — сказал Хеннон. Это было его первое слово по данному вопросу. Нижняя губа парня выпятилась, словно хотела удержать верхнюю. Глаза ярко горели, но больше он ничего не сказал, поскольку слишком привык к разочарованиям. Казалось, он так молод, что годы еще не могли выбить из него себя Любе. Но тем не менее. Снори склонил голову. «Ялан, окажи мне честь». Он указал на поверхность кристалла перед нами. Мне всегда казалось, что фраза о том, как похолодела кровь, это полет фантазии, но сейчас она действительно замерзла в моих венах. Когда оказываешься между страхом и гордостью, даже если знаешь, что страх в конце концов победит, кажется невозможным избавиться от гордости. Так что я стоял, замерев, с ухмылкой ужаса на лице, и ключ в моей руке дрожал, словно от нетерпения. Кара Хэннон. Задава быстрых шага, Снори подошел к ним и заключил в объятия, крепко прижав к груди и оторвав обоих от пола. «Я остался бы, если б думал, что могу стать тем другом, который вам нужен». Он крепко сжимал их, не давая вымолвить ни слова протеста. Спустя секунду он отпустил их. «Но это...» Он указал на ключ, потом на дверь, потом махнул рукой на мир вокруг нас. «Это сожрет меня изнутри». И в конце концов не останется ничего, кроме старого ожесточенного викинга без клана, ненавидящего себя и любого, кто удержал его от этой задачи. Может, это и бесполезное дело, но это мое дело. Здесь мой конец. Некоторым мужчинам нужно уплыть за горизонт и плыть, пока океан не проглотит их историю. И это то море, которое я должен переплыть. «Все мужики дураки». Выплюнула кара, вытирая глаза. Я мгновенно согласился с ней. Она сердито шмыгнула носом и отдала Снори свою последнюю руну. «Возьми». Хеннон смотрел на Снори, и одна слеза пробивала канал по грязи на его щеке. «Мы, Ундорет, в бою рожденные. Поднимем молот и топор. От нашего клича боги дрогнут. Произнес он высоким, но твердым голосом, ни разу не дрогнув. И клянусь, это был единственный момент, когда я думал, что Снори может сломаться. Но он указал на ключ и махнул мне, чтобы я шел вперед, Не в силах говорить. Я подошел к двери. Разум кричал мне бежать, мысли сталкивались в попытках отыскать выход из ситуации. Может, Карри и Хэннону нужно сопровождение? Может, они не будут в безопасности? Те люди, которые выслеживали нас от Умбертида, наверняка в тоннелях, ищут. Я приложил пальцы к кристаллу. Пытаясь почувствовать там что-нибудь, пытаясь расслышать ноту и понять, что привлекло Снори к этой колонне. Ничего. Точнее, так я думал, пока не собрался убрать пальцы. И в ту же секунду я почувствовал, увидел. Сухость, жажду и пустоту. Не было чувства, что там кто-то поджидает. Лишь голод, который я видел раньше в мертвых глазах. «Спаси нас, Боже!» Я приложил ключ к кристаллу, и там оказалась замочная скважина. Словно всегда там и была, ожидая с начала времен. Остальные смотрели на меня. Кара, может тебе увезти отсюда парнишку? Мне нужно запереть дверь. Я вставил ключ в скважину, повернул его и почувствовал, как улетел год моей жизни. Я потянул за ключ, чтобы приоткрыть дверь, всего лишь чуть-чуть, только чтобы показалась полоска ровного оранжевого света. Воздух в зале с шипением втянулся в эту щель, словно ад сделал вдох. А я постарался открыть дверь, взявшись за край. Там, где мои пальцы коснулись обратной стороны, я почувствовал сухость, словно кожа отслаивалась, а плоть уже высохла до костей. Я вытащил ключ и неохотно, словно тянулся через черную патоку, положил его в протянутую руку кары и чуть не выхватил его обратно. Это казалось таким окончательным. Возможно, она разглядела это во мне, поскольку довольно быстро убрала ключ в карман. Миновал миг. Тот миг, которого Кара ждала тысячу миль. Правда ли Скилфа послала нас за 39 земель, только чтобы дать Каре время на ее магию? Чтобы воин поддался ее чарам, или, если это не удастся, согласился с ее мудростью и отдал ключ Локи по собственной воле? Разве не могла Скилфа показать Снори дверь прямо там, в ее пещере в Берентоппене, если бы захотела? Уж, конечно, холодная сука знала свои пути к ней. «Боги смотрят на нас. Мы не просим помощи». Только свидетельство. Снори ухмыльнулся мне, взялся за дверь и распахнул ее. Казалось, свет просвечивает через его плоть. Казалось, видны только его кости и широкая ухмылка черепа. И спустя миг он прошел внутрь. Дверь выскользнула из моей руки и захлопнулась за ним. Я бы списал это на вспотевшие пальцы, если бы они не пересохли сильнее, чем когда-либо в моей жизни. Надо было протянуть руку и открыть дверь, но обе руки были прижаты к бокам. «О боже, я не могу этого сделать!» Мой голос надломился. В этом нет ничего постыдного. Кара протянула ладонь, коснувшись моего плеча, и в тот же миг я упал в её объятия, обхватил обеими руками и разрыдался. Наполовину от стыда, наполовину от скорби по очередному другу, возможно, единственному другу, который теперь все равно что мертв. «Я не горжусь тем, что мои руки сделали в тот миг». Ну, совсем немного горжусь, поскольку это была несомненно отличная работа. Я знал, что Локи любитель хитрости и воровства, если он конечно существует, а он не существует, поскольку есть только один бог, и он настолько тих, что я в нем даже иногда сомневаюсь. В любом случае я знал, что проклятие запрещало забирать ключ силой, но кара ведь уже продемонстрировала мне, что немного воровства будет в духе этой штуки. Я отступил назад, шмыгая носом, одной рукой вытирая глаза а другой, пряча ключ Локи, который стал удобно маленьким, словно одобрял эту хитрость. Не знаю, сколько времени понадобилось бы кари чтобы заметить его отсутствие. Если только она не забыла запереть дверь, то обнаружит пропажу очень скоро. Но, откровенно говоря, я соображал не очень ясно. Я знал только, что ни за каким чертом я не войду в ад. И что теперь у меня в руках билет к благорасположению бабушки. А то и билет на трон, когда она его освободит. Более того... Теперь я стал владельцем соляных копий, в которых внезапно открылся доступ к самым большим и прибыльным запасам соли севернее великой пустыни Саха в Африке, что делало меня поистине богатым человеком. Теперь это были уже не соляные копии, а золотые. Прибавив эти два довода к паре тысяч причин не идти за снори, я убедился, что любой личный стыд того стоит. В конце концов, всегда бери деньги. У меня была цена, и оказалось, что эта цена – всё. А мой стыд видели лишь два человека, и оба язычники. Если им это не нравится, то я просто удеру и не буду останавливаться, пока не доберусь до дома. Дом. Есть в этом слове магия. В первое возвращение я не оценил его должным образом. Но на этот раз я вернусь домой богатым героем-завоевателем. И черт меня подери, буду этим наслаждаться. В конце концов, разве не я говорил? Я лжец, обманщик и трус. Но никогда, никогда в жизни не предам друга. Разумеется, при условии, что сохранение верности не потребует от меня честности или отваги. Последовательность. Вот величайшая добродетель, которой может обладать человек. Это сказал кто-то знаменитый. Знаменитый и мудрый. А если и не говорил, то, черт возьми, должен был сказать. Каким-то образом все эти мысли умудрились втиснуться в мою голову затем те мгновения тишины, что тянулись между мной, Карой и Хенноном. Согретые воспоминаниями о доме, я начал даже думать, что все будет хорошо. Кара, возможно, смягчится ко мне на пути назад и покажет мне свои северные прелести. Когда дверь распахнулась и толстая рука схватила меня сзади за рубашку, утащив назад в дверной проем, у меня не было даже времени закричать.